«Что за чертовски красивая девушка вон там, в квартире над модисткой?» — обратился один из трёх прогуливавшихся джентльменов к другому. «Честное слово, Кроули, вы заметили, как она мне подомигнула, когда я проходил мимо?» «Не разбивайте ей сердце, джос плут вы этакий!» — ответил другой. «Не играйте её чувствами этакий, вы дон жуан «Ах, полно!» — сказал Джо сэдли испытывая искреннее удовольствие —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 «А не пойти ли нам к Даттону поесть пирожного?» сказал проказник Джосс, испытывавший желание погнаться сразу за двумя зайцами. «Там у даттана есть дьявольски хорошенькая девчонка». «А не пойти ли нам встретить молнию?» «Сейчас как раз время», сказал Джордж. Это предложение одержало верх и над конюшнями, и над пирожным, и молодые люди направились к конторе пассажирских карет, чтобы поглазеть на прибытие молнии.